Время 1 час 2 минуты. Это был просто цилиндр в пространстве. Заднюю половину цилиндра занимал двигатель и его камера сгорания, питавшая его. На носу располагался пульт управления три обзорных экрана. Оставшееся пространство имело форму трубы около 4 метров в диаметре и 12 метров в длину, с плоским полом. Пол был сделан из мягкого податливого материала. По нему трудно ходить, но удобно сидеть или лежать. Противоперегрузочные койки, в которых они расположились, хранились как раз под этим губчатым полом. Вверху по всей длине шлюпки тянулась цепочка горящих бело-желтых ламп, которые, как почерпнул Джайлз из книг об Альбиноретте, прочитанных прежде, чем он покинул Землю, никогда не выключались, даже когда шлюпка не использовалась. Это было нужно для того, чтобы обеспечить рост лозы И-Б, покрывавшей всю свободную поверхность помещения, начиная от середины и до конца кормы. Это растение означало жизнь для пассажиров шлюпки, землян и альбинарецов. Все равно. Его плоские красно-зеленые листья вырабатывали кислород. Золотые круглые ягоды, свисавшие с длинных тонких стеблей, были единственной пищей обитателей шлюпки. Ствол ИБ толщиной в человеческую ногу выползал из похожего на гроб металлического ящика на корме, в котором содержался питательный раствор. Пыльный металлический люк прикрывал отверстие куда сваливались остатки еды. Санитарные удобства этой продуманной замкнутой системы для выживания завершались раковиной под водопроводным краном и контейнером позади ящика. Рабочие все еще не понимали, как все это может ограничить их жизнь на этой чужой шлюпке. Не почувствовали полностью, где они оказались. Однако скоро придется им это понять, и страшно представить себе их отчаяние. Конечно, они не Адель, которые в таких условиях лишь усилит самодисциплину и ни в коем случае не покажут страха или недовольства, сколько бы эти условия не были бы ужасны. Не следует их пугать. «Сказал себе. Он оглядел рабочих, уже устраивающихся на своих местах, где им придется пробыть до самого приземления. «Все разместились?» — спросил он. Нестройный хор голосов подтвердил это. Он оглядел их сверху вниз, будучи на голову выше их всех, за исключением гиганта в Варьергарди, очевидно, чернорабочего. «Остальные, видимо, сторонились его», — сразу подумал он, считая того еще ниже себя. Ему не следует забывать об этих кастовых различиях, пока они здесь. Чернорабочий был ростом с Джайлза, и килограммов на 20 тяжелее. Но на этом сходство и кончалось. Только Джайлз из всех них мог похвастаться загорелой кожей, приятными чертами лица, хорошей фигурой, зелеными глазами с солнечными искорками в уголках, что выдавало правильную жизнь и длительное пребывание на свежем воздухе. Однако это уже выделяло его из всех остальных, не считая дорогой, сверкающей ткани его красно-желтого комбинезона, резко контрастирующего с бесформенной одеждой рабочих. Все это напоминало рабочим, что его дело – командовать, а их – подчиняться. «Ладно», – сказал он, – «я стальной Джайлз Эшетт, теперь назовите себя». Он повернулся к Маре, занявшей первую койку слева от него. «Сначала ты, Мара». Мара 12911 12-911. Заказана Бальбоном, как и остальные». Ясно, он повернулся к Гроусу, сидевшему справа от Мары. «Будем двигаться в этом направлении. Говори, Гроус. Имя, номер, специальность». «Гроус 5313. Заказан на три года». Секция контроля компьютера. Бальбеновские шахты и фабрики. «Хорошо, Гроуз. Рад видеть, что ты держишь свои орудие при себе. Всюду ношу их с собой, сэр. Без них как без рук». Джайлс заметил, что кое-кто улыбнулся этой обветшалой шутки. Считалось, что электронщики не способны о чем-либо мыслить, не подсчитав сперва. «Неплохо. Порядок прежде всего». За Гроусом шел тощий блондин, чьи пальцы нервно отщелкивали по бедрам неслышную мелодию. эстевен 6786 диск Диск-жокей». У него был тенор. «Затребован радиовещательной кампании Бальбена вместо автомата». «Так, в сумке у тебя магнитофон?» «Так точно, сэр. Не хотите ли посмотреть? Великолепная штука для музыкальных записей». «Отлично, он пригодится нам для вахтенного журнала», – Джайлз протянул руку. Эстевин шагнул вперед, но на мгновение заколебался, прежде чем вытащить плоскую коробку. «Но ведь вы не станете стирать всю музыку, сэр? Ведь правда? но ну, пожалуйста, у нас будет хоть какое-то развлечение здесь, в маленьком корабле». Джайлз внутренне содрогнулся, услышав умоляющую ноту в голосе мужчины. Да, но рабочий не должен так просить. Нет, не стану, сказал он. Не беспокойся. Очистить для меня один час, и этого хватит. Если потребуется, потом сотрешь еще. Всего час? Лицо Эстевина осветилось. Разумеется, сэр. Что такое один час? Это не проблема. Какой-то час. Я могу стереть какой-нибудь джаз или ранние симфонии, или рекламные мелодии. Он радостно улыбнулся. Остальные засмеялись. Но смех сразу стих, когда они увидели, что Джайлз даже не улыбнулся. «Простите, ваша честь, я не хотел, разумеется. Простите, просто пошутил. Вот, пожалуйста, целый час тут все разместится». Он быстро вытащил магнитофон, и в руки тряслись. «Я запишу имя каждого. Нам нужны записи». Джайлз наговорил на магнитофон уже названы имена. «Теперь ты, четвертый». «Байсет, надсмотрщик на год». Она выпрямилась рядом с Стевеном, когда ответила. «Высокая седая женщина, которая привела группу спавшихся на шлюпку». Она, подумал Джайлз, явно привыкла уважать власть имущих. Жизнь приучила ее к этому, в отличие от Мары. Двое рабочих рядом с ней оказались черноволосым молодым человеком И столь же черноволосой молодой девушкой. Они держались за руки на виду у всех. Девушка вспыхнула. Юноша ответил за обоих. Френко 5022 Это моя жена. Дай 35-79. Мы оба техники на 7 лет. Оба только что из школы. Оба на первый заказ. И сразу поженились. Хохот рабочих. Свободный и открытый, разрядил создавшееся напряжение. Фрэнка кивнул, улыбнувшись. Дай тоже улыбнулась, оглядываясь, явно довольная всеобщим вниманием. Это была та самая девушка, которая впала в истерику, когда Джайлс рассказывал о том, что альбинарецы ищут смерти как высшие награды. Джайлс наговорил их имена на магнитофон и взглянул на простого, рослого чернорабочего. «Теперь ты, парень». Чернорабочий коснулся пальцами лба, начинавшегося сразу под шапкой коротких черных волос, как бы отдавая честь прежде, чем ответить. хэм 7624 76-24, ваша честь», — сказал он. У него было чистое молодое лицо, но голос был груб и хрипел, как у пожилого. «Занимаюсь физической работой без специальности, зато работаю хорошо». «Неплохо», — сказал Джайлз. «Мы счастливы иметь кого-нибудь на борту вроде тебя, Хэм, чтобы в случае чего можно было надеяться на чью-то силу». Он внимательно посмотрел на остальных рабочих, увидел, что они уловили социальный смысл его слов. Пара из них покраснела, остальные потупили взоры. Но Мара к ним не принадлежала. Ясно, что им не понравилось, что он поставил Хэма на одну доску с ними, но пришлось это проглотить». Джайлз отдал магнитофон Эстевену. «Теперь, — сказал Джайлз, — я пойду поговорю с капитаном. Может быть, узнаю что-нибудь. Пока что ясно только одно. Или мы столкнулись с чем-то, или что-то взорвалось. И, кажется, спаслись только мы». «Больше двухсот человек было на борту 212-го», — хрипло сказал Гроус, вводя эту цифру в компьютер, как бы для того, чтобы удостовериться в нем. Джайлс внутренне содрогнулся. Это проняло его. «И двенадцать альбинаредцев, команда корабля», — громко сказал он. «Так что нам повезло. Думайте об этом, если нам придется плохо. Эти шлюпки предназначены лишь для выживания. Удобств здесь нет. Вы поняли, как обращаться с койками. Вот этими ягодами растения и бэмы будем питаться после того, как из них будет выжата вода». Они на три четверти состоят из воды, так что ее хватит. Растение специально выведено для этой цели. Там достаточно протеина, чтобы мы не умерли с голоду. «Сэр, какова они на вкус?» – спросила Дай. Ясно, что она никогда ничего не пробовала, а только готовила заказанную пищу. «А это что такое?» – спросила седая женщина Байсет, махнув в сторону покрытой бадьи. «Не знаю», — сказал Джайлз. «Но тут должны быть перегородки в полу или в стенах. Я спрошу у капитана. Мы, наверное, сможем устроить огороженное пространство». «Спросите его, зачем мы возвращались за этим краснокожим?» Теперь, когда первый страх прошел, Гроу стал проявлять строптивость. «Ведь мы могли погибнуть». «Капитан знает, что делает. Я его спрошу». «Ну вот еще что». Вы никогда не были в космосе, однако среди вас ходят сотни сплетен об альбинарецах. Забудьте их, слышите? Ваши жизни целиком в руках этих космонавтов. Чтобы я больше не слышал слова краснокожей ясно? но ну теперь еще раз приведите койки в порядок и не голдеть пока я разговариваю с капитаном». Джайлз следил за альбинарецами во время разговора. Они вынули, наконец, из золотой обложки справочник, и поместили на священное место, отделанное алмазами, на пульте управления. Некоторые панели с пульта управления были сняты, и инженер осторожно шарил в отверстиях усикоподобным инструментом. Капитан молча сидела со скрещенными руками, глядя в пустоту космоса. К ней и подошел Джайлз. «Я хотел бы поговорить с Райтсмонг», — сказал он по-альбинорецки. Капитан обернулась. «Вы говорите по-нашему?» «Я из клана стальных. Наш долг – полеты в космосе, поэтому я изучил ваш язык. Не могли бы вы ответить на мои вопросы?» «Мой корабль разрушен, и я не погибла с ним. Скоро мы будем на Бальбене». «Бальбене?» – повторил Джайлз. «Бальбене», – подтвердила капитан. насколько мы будем лететь?» «Точно не знаю. Примерно 100 корабельных суток». Эта шлюпка тихоходна. Даже жаль Мунганфа. Сочувствую ему, но почему произошла авария? Это не авария. Мой корабль разрушен точно рассчитанным взрывом. Впервые на лице капитана появились признаки волнения. Тон повысился. Пальцы переплелись. Это невозможно, начал Джайлс. В этом нет сомнений. В районе взрыва были только грузовые отсеки. Там нечему было гореть. Ничто, кроме зажигательной бомбы, не могло воспламенить материалы, из которых сделан пол. Джайлс слегка качнулся. Это тяжелое преступление. Но кому было нужно взрывать альбинарезский звездолет? Не знаю, но преступление было совершено. Теперь темные глаза капитана уперлись в Джайлса. Преступление, которое чуждо моему народу. Но неужели взрыв не мог быть случайностью? Ваш корабль был стар, Райтсмунг, как и многие ваши корабли. Возраст несущественен, это не случайность. Теперь голос капитана не менялся, но ее длинные трехпалые руки слегка сжались. Признак сильнейшего волнения, как учили Джайлса. Они переменили тему. «Вы сказали, что до Бальбена не менее ста дней пути. Нет ли чего-нибудь поближе?» Порт назначения был Бальбен, он им и остался. Конечно, но неразумнее ли было совершить постатку в ближайшем пригодном для этого порту? Я и мои офицеры и моя команда отброшены далеко назад на пути к совершенству, позволив себе потерять корабль. Темные глаза смотрели мимо Джайлса. Мой инженер и я не могли даже позволить себе умереть. «Изменить пункт назначения – значит увеличить бесчестие, и это невозможно. Да будет так. Разговор окончен». «Но я не кончил говорить, Райтсмонг!» – капитан повернулась к нему. «Я отвечаю за этих людей на борту шлюпки и заявляю официальное требование сократить их пребывание здесь, выбрав ближайший пункт приземления». Капитан некоторое время молча смотрела на него. «Человек», — наконец сказала она, — «вы позволили себе путешествовать на борту нашего священного судна, в священном пространстве, потому что у вас нет достойных внимания кораблей, а помощь другим — шаг вперед по пути, пусть они чужеземцы, не понимающие совершенства. Правда, плата за то, что мы перевозим вас — позволяет большому количеству наших людей чувствовать себя свободными от мира несовершенства. Но тем не менее, вы всего лишь то, что мы перевозим на своем борту. Не вам говорить о порте назначения». Джейлс открыла был рот для ответа, но глаза капитана опять скользнули куда-то мимо, и она продолжала. «Вы не в лучшем виде на борту шлюпки. Вас восемь. Это не оптимальная цифра». «Я не понимаю вас, Райтсмунг», — сказал Джайлз. «Цифра», — повторила капитан, не — «неоптимальная для совершенства при нашем путешествии на Бальбен. Было бы лучше, если бы вас было на одного меньше. Может быть, вы сократите это число на одного человека?» Она указала на ящик на корме. «Конвертер сможет переработать дополнительный материал». Джайлз оцепенел. «Убить рабочего только для потворства вашей идеи совершенства?» – рявкнул он. «Почему бы и нет?» – темные круглые глаза тускло смотрели на него. «Ведь вы используете их как рабов. А на таком маленьком корабле много рабов ни к чему. Что такое один из них в сравнении с моей доброй волей? Ведь в моих руках все ваши жизни. Какое вам до них дело?» Шок, как от удара, лишил Джелза возможности отвечать. Несколько секунд он вынужден был потратить на то, чтобы восстановить дар речи. «Это рабочие». Жужжащие лебенорецкие слова сами хотели превратиться в рычание в человеческих устах. И Джайлз прорычал их. «Они рабочие. И я Адельман. Адельман из семьи, которая принадлежит роду Адель, 20 поколений. Если хотите, можете положить в конвертер меня, Райтсмунг». Но троньте хоть пальцем одного из них, кто находится под моей защитой. Я клянусь богом моего народа и вашим совершенством, что эта шлюпка не достигнет пункта назначения вообще, и вы умрете в бесчестии, если я разнесу корпус голыми руками. Поблескивающее бесстрастное лицо капитана расплылось в его глазах. «Я всего лишь предлагаю, а не приказываю», — сказала она. Редкий эмоциональный тон, что-то вроде грубого юмора. Промелькнул в ее голосе. «Вы в самом деле думаете, что можете потягаться со мной, человек?» Она отвернулась. Джайлс обнаружил, что весь дрожит от бешенства, как сухой лист. Он взял себя в руки прежде, чем повернуться. Не следовало показываться перед рабочими, не владея собой. Он позволил себе действовать, не подумав и результаты почти чудовищны как для него самого, так и для его миссии.